Эпилог первый. Академический. Его высочество действительно сделал публичное заявление о наших результатах турнира, поведав всему миру о романтичной закрытой свадьбе Артианы Дрыги и Алиенты Виарок. Сразу после этого в академию прибыла мама Артианы, и сказать, чтобы она приняла меня тепло с первого взгляда, скорее настороженно, что неудивительно. Ее сын так поспешно женился в танец всего света. Как оказалось, женить бы единственного сына стало для нее полным шоком, ведь она не слышала даже о нашей помолвке. В это время она путешествовала за границей. Но спустя две недели общения Ивиара Драги приняла меня тепло, даже пригласила на чаепитие в свой уютный домик в Санбургвилле. Отец пошел на королевскую службу, поэтому вскоре дела моей семьи должны были пойти на поправку. Новость о моей свадьбе с Драги быстро облетела Академию но уже месяц спустя никому не было до этого дела. Теперь всех интересовал победитель турнира. «Я все еще на тебя обижен», — буркнул Дриода, когда я присела под ним, чтобы почитать книгу. Учиться я не бросила, магия действительно увлекала. «Ты провалила второй этап. Я проиграл семь золотых». «Это было месяц назад. Пора бы уже меня простить». «А как же свадьба?» «Как свадьба! Я так хотел быть свидетелем, чтобы мои веточки придерживали шлейф, а ты предательница!» «Если на то пошло, то на пирожках, которые тебе поставляет моя тетя, ты сделал намного больше денег. Не думай, что я не знаю цену, за которую ты их продаешь. Намного дороже той, что условлено с тетей. И заметь, я молчу, покрываю тебя» буквально придавая такого близкого человека, как тетушка Мариам. Это тебе должно быть стыдно. Ну что ты сразу начинаешь? Нормально же общались, Алиента. И вообще, я буду брать с тебя процент с прибыли. Крабеж средь бела дня. Алиента, у тебя муж, один из богатейших людей Арана. Чего тебе от меня-то надо? Я петненький, несчастненький друид. — Да. Хм. А мне казалось, что ты только недавно жаловался, что в твоем стволе надо сделать новое дупло. Чуть повыше, ибо из старого уже вываливаются монеты, мыл уровень у него низковат. — Ой, да слушай ты меня, я ж тогда это говорил политы теми чудесными удобрениями магистра Лафовские В пьяном состоянии друи ты такое солгать может. — Да ты и в трезвом неплохо справляешься, — хмыкнула я и посмотрела в сторону. Римус с Дарьей опять ругались на спортивном поле. Я уже собиралась пройти мимо, когда викон притянул к себе Дарью и поцеловал ее на глазах у всей Академии. Я застыл завраженно, смотря на пару. «Что он ей говорит, ты слышишь?» спросила я. вся информация из тебя два золотых». «Тетушке все расскажу». «Ладно, ладно, сделаю тебе стопроцентную скидку». Он ей предложение делает у всех на глазах. «Его отец будет в ярости», — заключила я с улыбкой. «Впрочем, это уже не наша проблема. Главное, чтобы они были счастливы». алента Из портала вышел Артиан и, притянув меня, быстро поцеловал. Остранившись, он огляделся, чтобы никто не видел. «Ты не замерзла? Зима уже близко». «Да какая тут зима? Будто ранняя осень». Пожала плечами я, поправив на руках Метенке. Мы направились ко входу в академию прогулочным шагом. Как проходит подготовка к турниру? Обычно. Хотя из-за него пришлось перенести зачетную неделю. Саргаттери, кстати, будет не аттестован по одному из предметов. Дай догадаюсь, по-твоему. Вовсе нет. Мыкнул Дорогий, немало удивив меня. Его отказывается аттестовать магистр Рамеди я тут же прониклась еще больше любовью к этому бесспорно справедливому и доброму преподавателю. Такими темпами Саргаттери будет доучиваться в другой академии, осуществив перевод. А самом деле я только рад этому. От его нападок страдали многие студенты. Но никогда ничего предъявить ему не получалось. А в турнире в итоге победили Дари и Виконтмара. Им выдали очень неплохой денежный приз, который обеспечил приданная целительница а также путь по карьерной лестнице. Теперь отец Римаса должен смириться с решением сына. А я планировала еще погулять на свадьбе Даре. Хотя на мою собственную она тоже была приглашена. Мать Артиана настояла на светской пышной свадьбе с гостями и красивым платьем. А я что? А я была вовсе не против. К тому же у меня уже имелся отличный выбор откровенных комплектов нижнего белья от Грации, которые я планировала использовать в ближайшее время».